До самой деревни они ни разу не остановились. Если бы Рая могла вспомнить какие-то очень важные слова Анатолия, сказанные им в первые минуты встречи. Однако она забыла, о чем он говорил, а только помнила, что это было что-то значительное, тревожное и обязательное. Поэтому Рая остановилась, заглянула Анатолию в лицо. А что? «Что ты мне сказал тогда, когда я уронил на землю платок?» — спросила Рая удивленно. «Ты мне что-то сказал, а я не слышала». «Я сказал, что под вечер вернется отец», — ответил Анатолий и выпрямился. «Он сейчас, поди, уже дома». Рая ойкнула, уронив голову тяжело, привалилась к Анатолию. Было темно и страшно, как на Гранькином сеновале. А потом произошло такое, что рая опять почувствовала себя проснувшейся. Заметила, что они давно подошли к деревне, уже осталась позади скамеечка под двумя кедрами, и даже начались первые дома, палисадники и лавочки, на которых сидели старики и старухи. Дома, полисадники и улица тоже казались серыми как кундобинское вереть. Только окна чуточку разовели. Прозрачные тени были глухими. Мир переживал как раз те минуты, когда день переходит в вечер, и на короткое время все вокруг теряет цвет. Несколькими мгновениями позже мир приобретет новые, вечерние краски, но сейчас все серо, бесцветно, неприютно. ой «Толя!» — шепнула Рая. «Ой, Толя, почему они так смотрят?» Старики и старухи действительно глядели на Раю и Анатолия необычно. То есть глаза у них были добрые, ласковые и безмятежные. Но на лицах можно было прочесть терпеливое ожидание печальной неизбежности. Старые старики и старухи на Раю и Анатолия смотрели так, как немой глядит на слепого, когда тот делает последние шаги к зияющей яме. «Отец приехал», — тоже прошептал Анатолий, инстинктивно прижимая к себе раю. «Отец, — говорю, — приехал». Деревня Улым состояла всего из одной длинной улицы, прямой по той причине, что река Кеть доизлучена да была тоже пряма, как натянутая леска, и поэтому можно было видеть, что от околицы до околицы деревни нет ни одной пустой скамейки. На всех сидели старики и старухи, выбравшиеся на улицу в полном составе от того, что полчаса назад На жеребчике Ваське, по пыльной дороге, проехал решительной иноходью Омослуг Янч Трифонов, спрашивая на ходу, где сейчас находится его единственный сын. Ой, Толя! Сера и бесцветна была улымская улица. Висело над ней серое небо, с серой половинкой луны и даже низкое солнце в эти мгновения казалось серым. Стариковские скамейки, делающие деревенскую жизнь публичной, стояли возле каждого дома, и поэтому идти по улице было так же страшно, как сквозь строй солдат с визгливыми розгами. Рая побледнела, осунулась. У Анатолия на скулах набухали желваки. «Ну, поглядим!» шепнул он с угрозой. «Ну, погоди! Пошли, Раюха! Не боись!» Еще вчера и позавчера старики и старухи, заметив Раю и Анатолия, дальнозорко прищуривались, склоняли голову на плечо, притихали, так, словно вглядывались в самих себя, вспоминали, наверное, молодость, своих женихов и невест, свою молодую кеть и свой молодой месяц, Сегодня старики и старухи жили только в настоящем, в предчувствии печальной неизбежности, и поэтому были преувеличенно вежливы, привставали со скамеек, отвешивая рай и анатолию поясные поклоны.